В одном краешке сознания затаилось понимание того, что всего этого быть не может. Никак. Совершенно никак. Абсолютно. В другом, надежда на то, что все происходящее, наверняка может как-то очень просто разъясниться. И наверняка как-то правдоподобно. Остальное же пространство наполнилось пустотой. Губы сами собой пробормотали невнятный вопрос. «Ты кто?» Курсулая, я, невольница боярина Олега», — охотно призналась девушка. «Он меня в походе на торков взял, а туда в горе меня из Каима продали. Сам кем будешь, боярин? Как я здесь оказалась? Где мой господин? Берегись, коли неладное, что сотворил». — Господин мой колдун сильный, коли проклятие наложит и в жизнь, и жизнь не в радость покажется. — Колдун? — сглотнув, согласно кивнул Кирилл. — Колдун, который воевал с турками? — Ну да, конечно, колдун. С оглушительным топотом в зал влетели все три охранника. выставив газовые пистолетики, закрутились между витринами. — Моркашин, проверь, как Лидия Петровна. — Пульс есть. — указал на бесчувственную смотрительницу, коротко стриженный и уже совершенно седой, несмотря на вполне средний возраст, Лёша Егоров. — Кирилл, что случилось? — Матвейшина примчалась вся белая и не в себе. Орет белого и не понять ничего. — Случилось. По инерции согласился молодой человек, не отрывая взгляда от ожившего манекена. Вроде на месте все. Стали прятать пистолеты охранники, не найдя следов кражи или вандализма. А мы уже тревожную кнопку добануть успели. Сейчас снаряд примчится. Чего ментам то сказать, Кирилл? А что с Лидией Петровной? Кто ты ее приложил? Кто тут вообще нашкодничал? Нашкодничал. Начинающий реставратор вдруг ощутил в ногах недолимую слабость и сел на пол перед очаровательной девушкой, удивленной ничуть не менее всех остальных. Как выразился заместитель горпрокурора Михаил Жданов, пострадавших материально или физически в результате происшествия в отделе этнографии Русского музея не выявлено, а публичное оживание, согласно действующим как уголовному, так и административному кодексам, не является наказуемым деянием. В связи с этим уголовного дела по факту случившегося возбуждаться не будет, а подозреваемая освобождена из камеры предварительного заключения еще до истечения предельного срока административного задержания. Принимать меры для установления ее личности органы правопорядка не имеют основания. На экране телевизора произошло шевеление, хлопнула дверь, по ступеням шагнула было Урсула, но тут же шарахнулась назад от многочисленных ослепительных фотовспышек, черных глазков камер и леса микрофонов. уперлась спиной в Кирилла. Тот скинул зря потрепанный за день халат, прикрыл ее, провел вдоль самой стены до угла, открыл низкую синюю иномарку с фордовской эмблемой на капоте, усадил внутрь, накрыл халатом с головой, обежал с другой стороны, прыгнул за руль, и спустя пару минут машина двинулась с места, расталкивая капотом ближайших репортеров. Напоминаю зрителям, захлебываясь и глотая от нетерпения окончания слов, заговорил диктор, что сегодня в Русском музее в летнографии на глазах у многочисленных свидетелей ожил один из самых старых манекенов, что вызвало большой переполох среди посетителей. Манекен превратился в юную царевну в древнем одеянии. Выглядит новоявленная Галатея всего на шестнадцать лет. И имеет в глаза разных цветов синего и зеленого. Утверждают, что является рабыней средневекового деспота, а фамилия она не имеет вовсе. Однако представители милиции не скрывают своего скепсиса. Они подозревают, что сотрудники музея, по всей видимости, всего лишь провели яркую пиар-акцию, дабы повысить посещаемость экспозиции. С вами был Анатолий Чагин. Региональное телевидение. Аж четыре раза о всем повторил, паршивец. Хлопнул кулаком по столешнице ворон. Ровно за язык его кто тянет. Теперь уж про глаза разные. Каждый глухой и мертвый на всей земле услышал. — Извини, Ротмирович, уж не ведаю, как получилось. Развел руками парень напротив. На день всего отлучился, он ну, честное слово. Возвращаюсь, а там уж представление в полном разгаре, и целая толпа с камерами. Битого яйца назад не склеишь, Аркадий. Колю на волю вышла, так, стало быть, судьбой ей выпало. не поспоришь. Постараюсь приглядывать, как смогу. Ох, что-то про Лешку больно долго ничего не слышно. Мне его вот тут сильно не хватает. Неожиданная развязка наступила в деле дикой Роксоланы, известной светской львицы и искательницы приключений, директора фирмы Роксол Дельки. Продолжал тем временем развлекать зрителей старенький клубный телевизор. Как вы помните, еще три месяца назад она бесследно исчезла в горах Швейцарии. За любые сведения, способные пролить свет на ее судьбу, отец Арксоланы обещал выплатить миллион евро, но сумма так и осталась невостребованной. И вот, как сообщили из Мурома, сегодня утром она сама пришла в местное отделение фирмы и потребовала: "Да выключи же ты его", взмолился Ворон. Бобнит и бобнит, бобнит и бобнит. Мочи моей больше нет это слушать.